Олег и Елена Хафизовы. Петер Мунг. Пьеса в стихах. Действие первое. Сцена первая. Поздний вечер. Старый угольщик Петер Мунг сидит возле пылающей ямы с углем на опушке леса. Вокруг него на бревнышках, пеньках и просто на траве расположились дети, которые собрались послушать очередную историю. Маленький Петер. «Дедуль, ты можешь рассказать, как был ты молодым?» Могу, но не перебивать. Года летят, как дым. Как дед мой и как мой отец, я угольщиком был. Но не для юных то сердец. Мне труд мой не был мил. Мечтал я в мире побывать, объездить белый свет, под елью дома куковать последнее из бед. Так думал п е т р в те года, а худшая беда уже ждала его не там. запомнясь навсегда. п е т р м у н г подбрасывает хворост в костер, дым расползается по поляне, словно густой туман, так что мы не видим ни рассказчика, ни его слушателей. А когда дым оседает, то мы переносимся в далекое прошлое. Сцена вторая. Улица перед трактиром. Юный п е т р в грязной куртке, перепачканной сажей до самых глаз, с тачкой из-под угля, подходит к дверям трактира. Издалека его дразнят мальчишки. Петер — заморашка, черная рубашка. Бросив тачку, п е т р изображает черта и делает вид, что хочет погнаться за мальчишками. Те в испуге разбегаются. Петер, как может, отряхивает свою одежду и заходит в трактир, из которого доносится веселая музыка. Сцена третья. За сдвинутыми столами в центре трактира играют в кости богатые платагоны. я з ы к и и л толстый, шлюркер тощий и вильм красивый. вокруг них угодливо теснятся зеваки. На сцене играет оркестр. Петер робко бочком пробирается мимо этой шумной к о м п а н и и к стойке, за которой стоит толстый трактирщик. Трактирщик. Желает портер, господин, пунш, рейнское вино, паштет изысканный съедим с т е л я ч и й отбивной. Нет, я поел, теперь попью. Воды налейте мне. Как вы прикажете, люблю заказы поскромней. Платогоны за игорным столом швыряют горсти золота и мечут кости. и з ы к е л Толстый, как обычно, с громким хохотом загребает выигрыш себе в карман. п е т р трактирщику, с восхищением наблюдая за платогонами. «Чего бы ни отдал, кажись, чтоб участь выбрать мне, как платогонов этих ж и з н е крутых речных парней. Везде бывают, а игра, так д е н ь г и бегут». Цепочек, п р я ж и к серебра, на каждом целый путь. и з е к и и л Толстый щелчком требует у трактирщика вина. Трактирщик. Что правда, то уж правда, друг. Ребята не бедны, свое не выпустят из рук. Вот трое всем видны. и з е к и и л богат, как граф, счастливейший игрок. И толще пуза у него толстенный кошелек. Шлюркер Тощий и Вильям Красивый также требуют вина, стуча по столу пустыми кружками. Трактирщик наполняет для них кубки. Вот шлюркер, грубиян, драчун, всех задирает тут. Но я в ответ всегда молчу, богат уж очень плут. А вильм красивый, видишь сам, сейчас плясать пойдет. Любимец всех в округе дам, живет он без забот. Еще недавно бедняком он был, но, говорят, сто тысяч выловил багром, нашел на Рейне клад. Трактирщик подаёт игрокам вина. Вильм красивый осушает кубок, бросая монету начальника оркестра. «А ну, кончай, дремать смычки! Пилите, ь говорю! Давно размяться мы хотим! Пора встречать зарю!» Начинается бешеная пляска, в которой Вильм изображает чудеса ловкости, меняя одну партнёршу за другой. п е т р собирается незаметно удалиться, но танцоры затаскивают его в центр своего кружка, И кружит до упаду, пока ему не удается вырваться и убежать. Сцена четвертая. Поляна перед угольной ямой. Старый Петер продолжает свой рассказ. Шел из трактира сам не свой я в этот вечерок. Пожалуй, даже на разбой тогда решиться мог. И думал после я всю ночь, как скоротать мне век. Лишь чудо в силах мне помочь. «Стеклянный человек!» И правда, Петр. Всем у нас известно с малых лет, что человечек есть в лесах, чудесный наш сосед. Как стеклодувы он одет, у шляпы острый верх, спасал от многих будто бед, стеклянный человек. Маленький Петр, и заклинанье будто есть, что надо б н о сказать, чтоб о себе, подавши весть, помощника позвать. Старый Петр раскалывая бревно топором: "Живёшь ты много сотен лет, и клад под старой елью даешь явившимся на свет, а дальше не умел я. Но он не каждому придет, кто так бы и позвал. Условие было там, его от матушки я знал. Старый п е т р бросает в яму охапку дров. Поляна вновь наполняется дымом, и мы переносимся в прошлое. Сцена 5: я т а я Молодой п е т р прихорашивается перед зеркалом, надевая праздничный отцовский камзол и завязывая галстук. Матушка Петра хлопочет перед печкой, выпекая хлеб. «Куда ты щеголем, сынок? К невесте так идут. О них и думать мне не срок. Набор сейчас рекрут. Помилуй, Господи, да кто ж сам на убой идет? Тебя забреют, ты ведь г о ш Как раз наоборот. У вдов кормильцев не берут. Один я сын у вас. Об этом только заявлю и дома буду в раз». Вот, слава богу, я сейчас покушать принесу. А будто сказка есть у нас, что гном живет в лесу. Не сказка вовсе то, сынок, и многим этот гном помог. А что же я произнесу, чтоб появился он? Пред елью выше всех в лесу, отвесивший поклон, живешь ты много сотен лет, и клад под старой елью Не помню, п е т р п р а в о нет, но помню, что не всем он явиться может и помочь. Иным сказавшим до конца придется отправляться прочь, не увидав его лица. Да как же так? А только тем, кто в день седьмой рожден, явиться вправду может он. Таков его закон. А вспоминаете ли вы, в какой рожден я срок? В полудень точно, как забыть, В о с к р е с н ы й день, сынок. п е т р на радостях подхватывает матушку и кружит ее по комнате. «Ура! Пускай другой солдат потужит на войне! А я уж тут себе дела найду и поважней!» Хватает дорожную палку, узелок и выбегает из хижины. Сцена шестая. Петер лезет на Еловую гору, пробираясь сквозь густые дебри. Кругом возвышаются вековые ели, сквозь которые не видно небо. В темноте раздается жуткое уханье филина. Недаром чащу леса тут нечистой все зовут. Кто и посмеет здесь рубить, сам п р о к л я н ё т свой труд. Все эти ели стройно вряд растут не для людей. Немало было, говорят, увечий тут смертей. Задирая голову, выбирает среди деревьев самое высокое. Всех выше и ветвистей ель. Уж если выбирать, живет он, думаю, под ней. Попробую позвать. Произносит известную ему часть заклинания. Живешь ты много сотен лет, и клад под старой елью прислушивается и озирается. Ему кажется, что из-за ствола дерева высовывается хитрая мордочка. Из-за дерева раздается тихий смех. п е т р заглядывает за ель с другой стороны, но и там никого не находит. Он прыгает туда, откуда раздается смех, но оттуда выскакивает белка. Белка запрыгивает на дерево, п е т р бросает в нее шишками, и белка прячется. Затем из-за дерева важно появляется белка в остроконечной шляпе и красных чулках с башмачками. Белка церемонно снимает шляпу и раскланивается перед Петером. «Стекольный мастер, вы л е здесь? з Поймаю, так и знай! Лесная нечисть то и есть, как там н е называй!» п е т р бросается бежать изо всех сил. Человек-белка довольно хихикает, потирая лапки. Сцена 7 п е т р удирает с Еловой горы, а вокруг него тем временем разыгрывается буря. Ревет ветер, сверкают молнии, грохочет гром. Увидев вдали огонек, п е т р подбегает к избушке и стучит в дверь. «Спасите, люди! Будто лес весь гонится за мной! Избави Бог таких чудес! Входи, входи домой!» п е т р входит в избушку. Сцена в а я В уютной избушке перед Лучиной собралась семья старого лесоруба. Мать придет пряжу, отец с сыном вырезают деревянные ложки, дочь готовит ужин. Продрогшего и напуганного п е т е р усаживают к огню. Дочь хозяина подает ему кушанье. Вот, сударь, жареный глухарь, вина вам поднесу. Такое кушанье и встарь любили здесь, в лесу. Хозяин чокается с Петером своей глиняной кружкой. Не сдобровать в такую ночь, шагнувшему за дверь. Срывает сосны ветер прочь и воет точно зверь. Голландец рубит лес, когда так буря велика. п е т р с любопытством. Как вы сказали, великан? Да, Михель великан. Хозяин приступает к рассказу. Тому назад уже лет сто лесоторговец жил. К нему явился Михель тот, и у него служил. Хозяин сразу же смекнул, что он не прогадал. Бревно, что семеро берут, как щепку Михель брал. Но, порубив с полгода лес, поехал Михель в Кёльн. С тех пор и т р о н у л а с ь все с мест, что было нам закон. Сын хозяина нетерпеливо перебивая отца. «Всегда из Шварцвальда плоты не дальше Кёльна шли. Уж очень, братцы, вы просты». Не все, что мы везли, себе оставит старый Кёльн, втри дорого продаст. Голландцам наши б р е в н о он, на выдумку гораст. Давайте мелкое спустив, погоним в Роттердам, товар приличный, раза в три накрутим цену там. Жена хозяина с осуждением. Так было сделано. И вот, с тех самых давних пор, на нашей родине живет обман, порог, позор.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 а лучшей п л а т о ю была б за сосны те к о р т е ч ь Всегда дает такой корабль нежданно в море течь, как только новую сосну он вырвет из земли. Вот потому идут ко дну так часто корабли. Разомлевши от тепла и еды, Петер начинает клевать носом и засыпает. Жена хозяина, совсем ты гости уморил, идите отдохнуть. И кто бы что ни говорил, нелегким был ваш путь. Уводит в спальню п е т р а который едва передвигает ноги от усталости. Сцена 9. п е т р спит, а вокруг него разыгрываются сцены, которые он видит во сне. Сначала над ним склоняется Михель Великан. Осыпая спящего Петера золотом из мешка. «Вот, п е т р золото, гляди, оно теперь твое. Так жарко от него в груди, как с суженой вдвоем». В комнату верхом на зеленой бутылке прискакивает стеклянный человечек. Увидев его, Михель Великан в ужасе убегает. Стеклянный человечек, живу я много сотен лет, и клад под старой елью даю явившимся на свет в последний день недели. Стеклянный человечек уезжает из комнаты, а его песню продолжает напевать сын хозяина, который заходит в комнату, собираясь на работу и надевая куртку и шляпу. Живет он много сотен лет, и клад под старой елью дает явившимся на свет в последний день недели». п е т р просыпается, как зачарованный повторяет недостающие слова заклинания, которые услышал во сне. «Живешь ты много сотен лет, и клад под старой елью даешь явившимся на свет в последний день недели, обнимая хозяйского сына. Ах, денег ждет меня с ума! Мне в путь за ней пора!» Ещё один свела с ума еловая гора. Хозяйский сын, крутя пальцем у виска, смотрит вслед убегающему в лес Петеру. Сцена 10 Петер, радостный от сделанного открытия, приплясывая, идёт по лесной тропинке и напевает заветные слова. Живет он много сотен лет, и клад под старой елью дает явившимся на свет в последний день недели. Расшалившись, Петер подбрасывает шляпу таким образом, чтобы она, перевернувшись в воздухе, попала ему на макушку. Раз и другой этот фортель у него получается, но на третий раз шляпа, улетев в воздух, не падает вниз, словно она зацепилась за сучье дерево. Петер, задирая голову в поиске шляпы, вот это сосны в вышине, как ноги в сапогах. Зачем пожаловал ко мне, голандец л Михель? Ах, и дух о з я и н я домой. Как раз наоборот, со мной лучше не хитри, тропа твоя в е д е т Ну что ж, и правда, я как гость прогуливаю здесь. Не лги мне, п е р я не прост. Ты на ладони весь, т р е п е щ ш ь робкою душой, и гном ведь напугал, я это видел. «Хорошо, что до конца не знал, ты заклинаньица его, он скряга, дарит грош, не осчастливил никого, не тратишь, что возьмешь, совсем заест тебя потом, повсюду сунет нос, как ты ведешь дела и дом, на все совет вопрос, эх, жалко, п е т р мне тебя, не хуже Вильма ты, и так же мог бы лишь срывать улыбки и цветы». А ты весь в саже и з а л е как пугало д е т Доверься, братец, лучше мне. Мой опыт много лет. Нет-нет, спасибо, не хочу я с вами дел иметь, Но я тебя озолочу. Нет, пусть уж лучше медь в моих карманах позвенит, Но честно, без затей. Постой, вот там ручей бежит, предел земли моей. Вот это славно! Догони теперь, попробуй нас! Тогда себя, дурак, вини! Глухарь чудесный спас! Михель швыряет в Петера свой Багор. На лету Багор превращается в змею, которая, шипя, ползет на Петера. п е т р в ужасе пытается удрать от змеи, обвивающей его ноги. Змея заносит голову, чтобы ужалить Петера, но в этот момент с дерева слетает огромный глухарь. хватает змею когтями и уносит. Сцеа н 11 Петр возвращается на еловую гору и вновь пробирается к самой огромной ели на ее вершине. Он благоговейнокланяется еле до самой земли и произносит полное заклинание. Раздается перезвон стеклянных колокольчиков, и перед Петером из облака голубого дыма возникает стеклянный человечек в красных чулках, башмаках с пряжками, долгополом сюртуке и остроконечной шляпе. Костюм стеклянного человечка весь переливается, словно отлитый из стекла. Петер, снимая шляпу и низко кланяясь. «Стекольный мастер! Вот теперь сказал я все слова! Но Михель просто лютый зверь! Цела хоть голова!» Зато Багор его уже на три куска разбит, и на лесной своей меже бессилен он стоит. Так были вы тем глухарем, что спас сейчас меня? Конечно, п е т р Перейдем к вопросам главным дня. Я выполняю просьбы три тому, кто родился, в воскресные святые дни, в час, в полдень, в два часа. Но есть условие одно. Какое же оно? Готов на в с ё я, Прежним быть, нет силы, все равно. Часовщиком могу я стать, и сплавщиком легко, Лишь только б дым мне не глотать. Все метят далеко. Быть хочет сплавщик со стеклом, А часовщик в лесу. И что бы к ним не притекло, Лишь жалобы несут. Ну что ж у с л о в и е м господин? Ты, п е т р слишком скор. Кричать желанья, погоди, Серьезен разговор. Два первых выполню из них, Как ни были б смешны. Но третье — только если ты... «О, мне не лгали сны!» Прохаживается несколько раз по поляне, Затем, сорвав с себя шляпу, Швыряет ее озим. «Тогда б у вас я попросил, Чего давно хотел. Чтоб деньги, как е з ы к и и л Всегда с собой имел, И чтоб плясать, как вильм я мог, И не жалеть своих сапог. Как глуп ты, п е т р Как петух и боров хочешь быть!» Не приложив к достатку рук, умерь свою ты прыть. Ах, только б это все иметь! Подумай и скажи, пока дурак ты лишь на треть, а после не тужи. Не так уж прост я, господин, хочу еще завод, Чтоб был такой здесь лишь один, стекло доход дает. Ну и коляску с лошадьми прибавьте мне сюда. Тогда во все я буду дни вас восхвалять всегда. Коляска, лошадь, номер два получше, был бы ход. Вот деньги. Винкфриц вдова продаст тебе завод. Ура, ура, стеклянный гном вовеки пусть ж и в е т И т р е т ь й ведь е щ е за мной. Останови п о л е т Свою последнюю мечту оставь про ч е р н ы й день. И знай, к добру не приведут Вино и спесь и лень. Сцена наполняется голубым дымом, и стеклянный человек исчезает. Сцена 12 Петер в новом фраке и пестром жилете с толстой золотой цепью от часов на животе важно прохаживается по мастерской своей стекольной фабрике, изложив руки за спину. Стеклодувы склонились над своей работой, но за спиной Петера обмениваются гримасами и передразнивают его спесивую походку. п е т р подходя к одному из стеклодувов и рассматривая сделанный им фужер. Фужер как будто кривоват и толстоват, на мой на взгляд. Но как же, господин, тогда? Смотри-ка, братец, вот сюда. Стеклодувы собираются в предвкушении бесплатного спектакля, незаметно толкаются и перемигиваются. п е т р берет трубку и выдувает какую-то бесформенную фигурку. Стеклодувы едва удерживаются от хохота при виде этого пузыря. Первый стеклодув, рассматривая фигуру на свет. «Ах, как приятно посмотреть! Должно быть грозный то медведь! По крыльям, судя, то орёл, а может, разъярённый вол! О чём ведём мы разговор? Сам мастер разрешит наш спор!» п е т р забирая своё т в о р е н ь е из рук второго стеклодува, «Фужер улучшить я хотел!» «А впрочем, все равно теперь». Фужер падает из рук Петера и разбивается. п е т р важно смотрит на новые золотые часы. «Сейчас с банкиром встречусь я, работать так же без меня. И чтоб поменьше болтовни, не проводите даром дни». с т е к л о д у в ы п о д б а с т р а с н а «Как можно, спин не разогнем, закончим сотню нынче днем». Как долго вечер ждать с утра, вот скука, и в трактир пора. Уходит. После его ухода работники тут же бросают свои дела, усаживаются вокруг стола и начинают играть в кости. Видал, болванов, но таких. Фужерчик получился лих, как мунг надутый смешной. Из ямы выбрался лесной. Дает же деньги дурням бог. «Сегодня выигрыш неплох. Пускай и дальше шло бы так. Я угощаю. Марш в кабак!» Бросив игру, обнявшись распевая песню, Стеклодувы уходят с фабрики. Сцена 13 п е т р заходит в трактир. Оркестр играет залихватскую мелодию. Вильм красивый лихо отплясывает с девушкой посреди зала. За и г о р н ы м столом перед кружкой пенного пива Зекил Толстый мечет кости и загребает груды монет. п е т р отходя в сторонку... Игра сегодня хороша, а в ней и счастье мое. Сюда пришел я без гроша, чтобы яснее было все. Проверим, правду или нет, под елью гном мне говорил. И впрямь не меньше тут монет, чем сгреб сейчас языкиил. Теперь хочу еще узнать, могу ли я как вильм плясать. Обращаясь к оркестру, эй, музыканты, жарь сильней, потанцевать охота мне. Швыряет музыкантам горсть монет, музыканты ударяют по струнам с удвоенной силой. п е т р подхватывает свободную девушку и бросается в водоворот танца рядом с Вильмом. Соревнуясь друг с другом, Вильм и Петер выделывают немыслимые коленца, кувыркаются, кружатся и скачут, словно два петуха. Их окружает толпа зрителей. «Смотри, в три четверти прыжок! А п е т р все четыре смог! А Вильм-то будто бы дуга! А Петер кренделем нога!» Вильм колесом подался в лед, а п е т р штопором идет. я з ы к и л толстый, подняв руку Петера, останавливает соревнование. Теперь король ты танцев тут, за пояс вильм тобой заткнут. И пить здоров, а что игра, и в этом удивить пора. Идет, играю я на все. Ну, тут везет, как прежде мне, и все же смелый ты игрок. «Твоя фортуна мне же впрок кричит обращаясь к трактирщику вина за мой подайте счет и ставлю 50 еще игра и пляски продолжаются с новой силой сцена 14 поляна на опушке леса старый петер продолжает свой рассказ вырезая свистульку из дерева маленький петер и что же дедушка счастлив ты стал все это получив Какое счастье, милый внук! Дела пошли все вон из рук. Так часто я бросал завод, что лишь убытки, недоход он стал уже мне приносить. И оставалось только пить. Но толстый и языкиил тебе еще на пользу был. Какая польза? На вино спускал я деньги все равно. Веселья не было в вине. Плясать же расхотелось мне. Действие второе. Сцена 15 Качаясь, п е т р бредет домой из трактира. «Ну вот, коляску прокутил. Теперь пешком, как прежде был». Споткнувшись, п е т р падает в канаву, при этом раздается смех, напоминающий перезвон стеклянных колокольчиков. Выбравшись из канавы, п е т р видит перед собой стеклянного человечка. «Стекольный мастер, это вы! Любуйтесь на дела свои!» Так я виновник всех невзгод. А кто же дал тебе завод? Хорош же оказался дар. Весь продан за долги и товар. Пытать секреты мастерства ты у меня не стал. Зато трактир едва-едва и на ночь покидал. Опять читаешь мне мораль. Не выйдет в этот раз. Желание третье исполняй на месте мне сейчас. В ярости хватает стеклянного человечка за горло и трясет. Но стеклянный человечек начинает менять цвета, как хамелеон, пока не становится алым, как раскаленный металл. Выпустив стеклянного человечка, п е т р вопит от боли. Человечек исчезает в голубом облаке дыма, оставляя за собой переливы стеклянного смеха. «Горит, ерится, будто зверь, отдал и вправду грош. За тем, что должен он, теперь к нему и не п р и д ё ш ь но есть еще закиил пока он при деньгах и я как будто накопил не будет полным крах возвращается в трактир сцена 16 зайдя в трактир пер т застает игру в полном разгаре а это пер т наш герой тоску пришел лечить и неугодноль пред игрой вам горло промочить трактирщик подает кружку с пивом пер т залпом осушает кружку И с к и н у в Сюртук с а д и т с я за стол. Садись за стол скорее сюда, есть место для тебя всегда. Изакил. Но чур по крупному играть, не меньше сотни. Что? г р о ш и устал я собирать. Отлично, ставлю 100. Изакил мечет кости, проверяет свои очки. Другие игроки растерянно покидают стол. 16. 18, глянь. «Четыре! Десять! Вздор!» «Ты чем обрадован, болван? Забыл свой уговор?» За спиной Петера, невидимо для других, встает Михель-Голландец. «Сечешь хоть что-то или нет? Шикуешь ты пока? Карманы все полны монет у Изи-Толстяка!» а п е т р ты ничего не видел тут?» «Я вижу пуст кошель!» Сегодня Петер, наглый плут, привел меня на мель. Но ты ведь дашь десятку в долг, чтоб отыгрался я. Конечно, друг, о чем же толк? Но нету у меня. Куда ж ты выигрыш, девал? Трактирщик, а может ты колдун? Я заплачу все завтра вам. Да ты нас всех надул. Ты переправил все домой каким-то колдовством. «Еще приди в трактир ты мой, и кончишь ты костром!» Срывает с Петра кафтан и вместе с и з а к и и л о м вышвыривает его вон из трактира. Сцена 17 Вылетев из двери трактира, п е т р п о д н и м а е т с я и т р ё т отбитые бока. «Завод описан за долги, кафтан последний снят, но я вернусь сюда другим, и все пойдет на лад!» Вслед за Петром из трактира вылетает его помятая шляпа. п е т р расправляет шляпу и выдружает ее на голову. «Что ж, если кроха не помог, к большому мы пойдем». «А, не пускаешь ты меня, к нему противный гном!» Петер лезет на еловую гору, но ветки деревьев, как живые руки, хватают его за одежду. Царапают и не пускают вверх. Вырвавшись из заросли, Петер подбегает к ручью, за которым начинаются владения Михеля-Великана. кричит, задрав голову. Голландец Михель. Это ты, как видно, поумнел. Не бойся только высоты. п о й д е м для важных дел. Михель опускает сверху свою огромную ладонь величиной со стол. Петр отважно запрыгивает на ладонь Михеля, и великан куда-то его уносит. Сцена 18. Михель опускает Петра на ладони перед дверью своего жилища. и превращается в человека, высокого, но вполне обычного. «Добро пожаловать! Входи! Мой дом не так уж мал! Картинки тоже погляди, края, где я бывал!» п е т р с любопытством рассматривает картины на стенах, изображающие разные города и страны. «Да, я бы тоже был не прочь в таких пожить местах, а мы сидим тут день и ночь, как глухари в кустах!» Михель, разливая вино покупкам. И ты ведь, п е т р побывать легко бы мог повсюду так, когда поставил дом и мать, когда бы н и один пустяк. Мне кое-кто тут говорил, что ты, пока был при деньгах, без счета талеры сорил, так и остался сам в долгах. Там пожалел, а тут помог, водился вечно с голодьбой. А что тебе с того запрок? Кто поделился, чем с тобой? Чокаются и выпивают.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 В уме моём такой туман, но что же это, говори? г р о ш а не знает мой карман. А вот, иди и посмотри. Манит его в соседнюю комнату. Сцена 19. Михель и Петр е заходят в соседнюю комнату, где по стенам стоят стеллажи с банками. В каждой банке пульсирует живое сердце. На этикетках указаны имена владельцев сердец. Здесь полок много на стенах, на к а ж д о й банок ряд. На банках этих имена, внутри сердца стучат. Дай прочитаю ярлыки. Таможенник, судья, вот шлюркер, вильм, языкиил. Но как же буду я? Что вместо сердца у людей, чье сердце бьется тут? Не пропадут они нигде и лучше всех живут. Достает из ящика мраморное сердце. А вместо сердца погляди, Отличный мрамор, да, м Немного, правда, холодит, Но посуди ты сам, Как это, кстати, в летний жар. Зимой уже вино тебя согреет, Ты не стар, не хуже, чем оно. Ты верно шутишь, Человек без сердца миг не проживет. Живут, голубчики, весь век, Сто тысяч гульденов идет. Кидает Петеру мешок с деньгами. п е т р высыпает монеты на стол и пересчитывает, не веря собственным глазам. «Да я теперь с такой деньгой объеду целый свет! Дворец построю! Весь я твой! Вопросов больше нет!» «Я знал, ты парень с головой! Сейчас приступим мы с тобой!» Наполняет кубки вином. Петер делает глоток и тут же падает без чувств. сцена 20. Очнувшись, Петр обнаруживает, что едет в роскошной карете, обложенной подушками. На н е м расшитый золотом кафтан, башмаки с золотыми пряжками и кружевная рубашка. Петр щиплет себя за нос, понемногу приходя в себя. Кто этот важный господин и как попал сюда? От наших е л о к и долин в окошке ни следа. Выглядывает из кареты и видит впереди зубчатые стены и башни какого-то большого города. Кричит к у ч е р у м «Эй, братец, что за экипаж? Куда мы держим путь? Шутить изволит барин наш. Хотели вы вздремнуть и почивали до утра? Мы на пути в Мадрид, как приказали вы вчера. Хорош на море вид!» Что ж, значит, правда этот сон. У Михеля я был. Неужто я, Фито, что он меня озолотил? Осматривает свой багаж и обнаруживает среди вещей сумку, туго набитую золотом. «Вот это да! А я взамен отдал всего одно!» «Снаружи нету перемен, не бьется лишь оно!» Пошевеливает руками, осматривает себя в зеркальце. «Какой-то холод, пустота, нет, тяжесть. Странно, но, хоть и сбылась моя мечта, мне это все равно!» Да так и лучше. Что за вздор? Ведь деньги, деньги здесь. Гани скорее на лучший двор, какой у них там есть. Кучер нахлёстывает лошадей, карета мчится к городу. Сцена 21. Продолжая свой рассказ, старый Петр мастерит из еловых шишек и веточек лошадку. Маленький Петр подавая деду самую большую шишку. И что же, дедушка, ты рад был поглядеть на свет? Ведь если очень ты богат, препятствий в мире нет. Где только я не побывал, верхом, на кораблях, Но вместо радости зевал в пустынях и морях. Но почему же, почему? Подумай, мой дружок, Лишь сердце радость даст уму, А камень одинок. Дарит готовую лошадку о д н о й из девочек. И я решил... Уж раз скучать, сподручнее будет тут. Жизнь думал новую начать, где земляки живут. Поляна наполняется дымом времени, и мы переносимся в прошлое. Сцена 22 Сидя за столом в своем кабинете, п е т р считает монеты, раскладывает их по столбикам и заносит итоги в грозбух. Довольно потирая руки. Что толку лесом и стеклом по чести торговать? куда ведь выгоднее в рост свой капитал давать. Как Михель на лесной меже меня и научил, за каждый гульден я уже все десять получил. Весь Шварцвальд у меня в долгу, и пристав мой должник. Пустить я по м е р у могу и осчастливить вмиг. За окном раздается мелодия шарманки и жалобное детское пение, отвлекающее Петера от р а с ч е т о в Он досадливо морщится. В кабинет робко входит к а м е р д и н е р Петера. «Гони всех попрошайк вон, горланят мне назло. К вам посетители? Кого еще там принесло? Опять безногий платогон, сапожника вдова. Гони немедленно всех вон, я никого не звал. Там ваша матушка еще. Ах, это! Отнеси. Никто деньгам не знает счет, а только бы просить». Коммердинер с почтительным поклоном принимает с в е р т о к и выходит. Дом охранять, беречь казну, помощник нужен мне. Возьму красавицу жену из тех, что поскромней. Звонит в колокольчик, вызывая камердинера. Сцена 23. Петр пересчитывает деньги на столе в с в о е м кабинете. Из-за окна слышатся жалобные голоса просителей, должников, которые просят их принять. п е т р проверяя счета в своем грозбухе. «Ну вот, женился. А зачем? Теперь один расход. Безмозгло помогает всем. Так дело не пойдет». Звонит в колокольчик, входит с опущенной головой его жена Лизбет. «Опять я вижу беднякам 5 геллеров ушло. Все обирают, а жена лишь умножает зло». По сброду этому тюрьма тоскует уж давно. Забыла нище сама, не смей с о р и т ь казной. С шумом захлопывает оконной ставни. На в о п л и их не выходи и помни мой приказ. Я повинуюсь, господин. В последний это раз. Лизбет выходит. Сцена 24. Лизбет сидит с рукоделием на скамье у двери дома. К ней, прихрамывая, приближается невысокий древний старик с огромным мешком на спине. Это переодетый стеклянный человечек. Позволь, хозяюшка, просить о хлебе и воде. Сегодня и глотка испить не довелось нигде. Вы так слабы, и этот груз! Присядьте отдохнуть. Сейчас немного подкреплюсь, и станет легче путь. Лизбет заходит на кухню, наливает в кружку вина и отрезает кусок пирога. Я отнесу ему вина и с мясом пирога. Сегодня я весь день одна, не станет муж ругать. Выносит угощение старику, не замечая, как и з угла дома появляется п е т р в дорожном плаще с кнутом в руке. Давно на свете я живу, но доброты такой еще не видел наяву ни здесь, ни далеко. Безмерно я благодарю за милосердие вас, награда щедрых ждет в раю. «И даже сей же час!» Петер подбегает к Лизбет и, выбив из ее рук угощение, швыряет жену на землю. Сжавшись в комочек, Лизбет загораживается руками, но Петер в ярости наносит ей удары кнутовищем по голове. Старик пытается его остановить, но его сил недостаточно. Наконец, Лизбет перестает подавать признаки жизни. Петер останавливается, сознавая, что он натворил. Стеклянный человечек, становясь огромным и пылая, как раскалённое стекло. «Теперь пощады я не дам. Ты лучшее сломал, что было в Шварцвальде, и сам убийцей жалким стал. Но вы не донесёте ведь, я сожалею впрямь. Я буду сам тебя судить, а не к твоим друзьям. Пойду судейским молодцам, что пьют с тобой вино». ичьи продажные сердца у михеля давно здесь лучший шварцвальда цветок дыхание лишон Три дня даю тебе я срок и жребий твой решён стеклянный человечек исчезает в огненном вихре петер безчувств падает на землю рядом с телом лесбет сцена 25 петер лежит ничком на земле перед дверью своего дома но тело жены рядом с ним уже нет Мимо идут соседи Петера. Сосед, осторожно склоняясь над Петером и рассматривая его. «Никак без чувств тот наш сосед. Никак и помер он». «Соседка, в деньгах шальных и проку нет. Останется лишь звон. Пойдем подальше от молвы». «Нет, не помочь не можем мы». Бьет п е т р по щекам, опрыскивает в о д о й из фляжки. Понемногу п е т р приходит в себя, с трудом п о д н и м а е т с я на ноги. осознает произошедшее Что это было, где л и з б е т Нигде супруги вашей нет Ушибся я и память вон к отцу уехала лизон. Под руки соседи провожают Петера до дверей дома. сцены 26 Зайдя в дом Пр е т ищет л и з б е т в надежде, что жена пришла в себя и вернулась в дом. Ему кажется, что в одной из комнат мелькнуло платье Лизбет. «Куда? Куда бежишь, Лизбет?» «В гостиной нет, на кухне нет». Вдруг Петру кажется, что по дому проносится звон стеклянных колокольчиков. «Что это? Будто звон в ушах. И снова чувствую я страх. Она как будто бы поет. Где сердце бедное твое? Нет, быть не может. Петер! Что? Не уходи еще, постой!» Где сердце бедное твое, расплата скоро настаёт. Так вот расплата, злой старик, Но ты покамест мой должник. Садится на коня и скачет к еловой горе. Сцена семь: Петр спрыгивает с коня и поднимается вверх по еловой горе. Чем дальше вверх, тем все с т р а ш н е й Как с ним и говорить, И как теперь он сможет мне, вновь сердце возвратить. Находит старую ель стеклянного человечка, снимает шляпу и кланяется перед ней. «Живешь ты много сотен лет, и клад под старой елью даешь явившимся на свет в последний день недели». Стеклянный человечек появляется из-за ели. Он в трауре. «Прошли обещанных три дня. Что снова хочешь от меня?»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 «Единственный тот путь, которым можешь ты над злом победою блеснуть». Рукой привлекает Петер к себе и что-то шепчет ему на ухо. п е т р кивает с последней надеждой, глядя на стеклянного человечка. «И помни, если будешь тверд и смел перед бедой, то даже Михель, как н и горд, не справится с тобой». п е т р почтительно кланяется и решительно уходит в сторону владения Михеля-великана. Сцена двадцать в о с ь м а Подойдя к дому Михеля, Петер звонит в дверной колокольчик. Великан в домашнем халате и колпаке открывает дверь. Петер с притворной небрежностью. «День добрый, Михель-великан!» «Ну что, жену убил?» «Да по д е л о м ее вина, ведь ты ей говорил!» «Хотя придется укатить, пожалуй, в новый свет», «Сто тысяч гульденов бери! Семь бед, один ответ!» Проходят в гостиную Михеля. Михель приносит мешочек с деньгами для Петера, берет с полки кувшин вина и разливает его по стаканам. «А знаешь, Михель, я считал, что ты впрямь колдун. Теперь я только отгадал, как ты меня надул. И что, жена везде глядит, и совесть стала есть, и сжет раскаяние в груди».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 что понял ты, кто прав из нас, и вздора не молол. Михель-великан приносит банку с сердцем Петера, срывает с Петера камзол и, запустив руку в его грудь, достает оттуда камень, небрежно швыряет каменное сердце на стол, затем осторожно достает из банки живое бьющееся сердце и, дохнув, помещает его на место в груди Петера, содрогнувшись, Как от электрического разряда, Петер медленно п о д н и м а е т с я з а ч а р о в а н о прижимая руку к груди и чувствуя биение сердца. «Да, Михель, в этом ты г о р а з д Повсюду расскажу. Ну вот, теперь давай его на место положу». «Оно и так на месте. Что?» «На месте», — говорю, «и не возьмет его никто», — сказал и повторю. Михель отступает на шаг. Пораженный смотрит на изменившегося Петера. Ну, полно, я его держал. Наверное, дрожит. Признаюсь, от тебя не ждал. Оставь свой храбрый вид. Оно уже не твое, ведь я его купил. И я немалую ценой за деньги заплатил. Отдашь, обманщик, не отдам. Клянусь, отдашь ты мне. «Ну, на себя пеняй ты сам, спалю тебя в огне!» «Я не отдам его, не жди, ни в этот час, ни впредь!» «Мне с сердцем, бьющимся в груди, не страшно умереть!» Михель заносит свой огромный кулак над головой Петера. п е т р вжимает голову в плечи. Но в этот миг из кладовки доносится какой-то ритмический звук, напоминающий ход множества часов. Звук становится все громче и ближе, Это биение пленных сердец в банках, которые в унисон отвечают сердцу Петра. Напуганный этим звуком, Михель опускает кулак. Прислушивается к стуку пленных сердец. Ну что ж, проваливай, пока не поднят общий бунт. Но так и знай, наверняка тебя преграды ждут. Петр выбегает из дома. Сцена 29. -я. Выбежав из дома Михеля, Петер спотыкается о какой-то корень. Оживая, корень превращается в огромную змею, оплетающую его ноги. Змея шипит, занося голову для укуса перед самым лицом Петера. «Отдашь? Отдашь, что не твое! Своё я не отдам! Отдашь или тебя убьем!» Огонь обдает п е т р а языками пламени. «Возьмешь паленый хлам!» п л ю ё т на огонь, и пламя мгновенно угасает. п е т р подходит к ручью, чтобы смыть с тебя копоть, но вода в ручье начинает быстро п о д н и м а т ь с я охватывая его до колен, до груди и до шеи. п е т р барахтается в воде. «Утопишь, трупом стану я, но не твоя душа моя». Вдруг над потоком появляется гигантский глухарь. Глухарь проносится над водой, и п е т р успевает схватить его за лапы. Пронеся Петера над водой, глухарь опускает его по ту сторону канавы, за которой кончаются владения Михеля. Вода сразу спадает, и из нее, отряхиваясь по собачьи, появляется мокрый Михель. Михель, потрясая своим багром, «Ты вор, проклятый Петер м у н г Украл добро м о ё Ты не хозяин был ему! Ты взял его в наем!» Михель уменьшается на глазах, и, превратившись в червя, уползает. Сцена 30 п е т р в задумчивости подходит к огромной е л и у которой его поджидает стеклянный человечек. Подняв лицо п е т р а за подбородок, стеклянный человечек всматривается в его глаза. «Ах, Петер, отчего не рад? Ведь камня больше нет. Я так безмерно виноват, я погубил Лизбет. Последней милости прошу, убейте подлеца». Хоть тем еще не согрешу. Ну что же, жди конца. Я принесу сейчас топор. Спасибо. Подожди. Лизбет, ее небесный взор. Ну, п е т р погляди. Вокруг себя последний раз. Лизбет, меня подводит глаз. Неужто ты жива? Неужто ты со мной сейчас? Мне верится едва. «Да, п е т р это правда я, как будто тяжкий сон, меня в объятиях держал. Теперь бессилен он». Стеклянный человечек торжественно. «Запомни, п е т р этот день, рожденье день второй и для тебя, и для Лизбет. Теперь спеши домой, чтобы утешить и обнять тебя, утратившую мать. И вот подарок скромный вам на новоселье я дам». Стеклянный человечек насыпает в шляпу п е т р а пригоршню еловых шишек. Затем раздается стеклянный звон, и он исчезает в голубом облаке. Шишки превращаются в золотые монеты. Сыпав монеты в карманы, Петер обнимает Лизбет. Они уходят под звон стеклянных колокольчиков. Сцена 31. На небе появляется заря. Перегоревший костер понемногу затухает. Старый Петер смотрит на часы. Ну, вот и маленький рассказ. Давно наш костер погас. Вот по свистульке вам еще. Так все же стал ты богачом. Раздав те деньги беднякам, Я всех богаче зажил сам. И вот мы с бабушкой Лизбет Живем в том доме много лет, Где появился я на свет, И жили мой отец и дед. А что же Михель-великан? И он живет, пока обман. И зависть, и людское зло с земли навеки не ушло. Где-то в лесу жутко ухает филин, затем раздается звон стеклянных колокольчиков и поет петух.